Глава третья Боевую чернявую санитарку Со странным прозвищем Вася Он сразу приметил. Шустрая деваха Выкатит кособокую тележку Из прачечной И юлит по госпиталю, Мешки с бельем таскает, Озабоченных похваталком бьет. Не для вас, мама, ягодку растила. Мордашка озорная, молодая, А руки, как у старухи. От керосина и щелока сморщились. Картинка понятная. Доводилось на фронте с мыльным пузырем соседствовать. В отряде старичок ездовой немощный. Лошадки загнанные и взвод хмурых женщин. Одинаково постаревших. Дрова колют, котлы топят. На ребристых досках кулаки до костей обдирают. Сушат, гладят, штопают. Плачут над горой трепья окровавлено-вшивого. День за десять, а гора меньше не становится. Своя у них война, обозная. А на войне, как на войне. Кто жизнью платит, кто красотой и молодостью. Губа тележку в коридоре перехватил, трофейную шоколадку на мешки выложил. — Примите презент, красавица, не побрезгуйте. Улыбнулся в тридцать два зуба. — В голове вот вертится, Василиса, вроде как по-гречески богиня. Ветер у тебя в голове вертится. Ответила просто, без вызова. — Меня Василя зовут. Если по-татарски, путь к Богу. — Вот как? — Ну, к Богу пока рановато. А почаевничать самое время. Могу и пряниками разжиться. — Кавалер? Голос нарочно строгий, но щечки порозовели. — Скрывать не буду. Как вас увижу... «Пульс за двести, глаза отвести не могу». «Ослепнешь, чего доброго», — сказала серьезно, в глазах смешинки. «Наслышана я про тебя. Говорят, с удачей под ручку ходишь». «Вот кто слепой, так моя удача». Невесело рассмеялся губа и руки в карманы почему-то спрятал. «А кто, — говорит, — истопник наш Федька. Ты у него ножик складной в карты выиграл. Драгоценность. Он неделю потом ругался». На нервах котлы растопить толком не мог. — Наговаривает ваш кочегар? Натурально взмутился губа. Крутанул швейцарский складешок в кармане и подумал. — Язык у Федьки бабий. Жди теперь неприятностей. Обронил где-нибудь из дырявых штанов. Пусть в кочегарке смотрит. А я загляну на досуги, помогу недотепе потерю сыскать. — Сыщик! — Разведчик! Выдал губа значимо, грудь расправил, вытянулся в рост и тут же понял, что не впечатлил ни гордой выправкой, ни бравым голосом. Василя привычно заправляла кудри под берет, смотрела с интересом, но без трепета, ни намека на лице. — Олух царя! Сколько мимо нее лихих разведчиков прошло! А может и не мимо! Не срастется с этойкой ледышкой. И правильно! Не за муры подкатил. Для дела! Обдумал губа, и решил закончить разговор, подобрать вежливое слово, но внезапно осознал, что злится от обиды. На себя, на неприветливую Василису Василю, госпитальные окна с цветочными горшками, на пустую болтовню в палатах и запах хлорки. Этого еще не хватало. — Тебя-то как величать разведка? — Никита Губонин, по отцу Петрович. — С чего вдруг в помощники-то, Никита Петрович? — Сердце у меня большое и доброе. — Ладно, добряк. Василя аккуратно толкнула губу тележкой. — Некогда мне чаевничать. Скоро бучильники разгружать. Смена моя. — Это что за зверь? — А ты приходи на хоздвор, раз нацелился помощник. — Расскажу, покажу. Василя ловко объехала разведчика и заторопилась по коридору. — Пряники не забудь. Так и сталось. Шоколадки, сушки, пряники. Улыбки-платочки. С душой и под настроение, без нахрапа. Прописался губа в хоззводе за своего. Там поможет, тут выручит. Федьки на реванше ножичек уступил. Обрадовал всю правду, а Василе выспросил. Не шалава, по жизни серьезная, работящая. Для раненых кровь сдает. В отряде вольно-наемная. С год назад прибилась после бомбежки. Долго выхаживали. Черенок лопаты при взрыве ей грудь пробил. Может, от того и цаца капризная, что титьки исковерканы. Губа за такие догадки хотел Федьке рожу начистить. И не ему одному. Ульянка, разбитная грудастая прачка с острым языком и богатым жизненным опытом, просила в первые дни с выжималкой помочь. Губа рукоятку крутил и слушал. Держись от Васьки подальше, с приветом она. В баню приходит последняя, может, и не моется вовсе. Или больна по-женски. В комнатенку к себе никого не пускает, как Сыч живет. Ни фотографий родных, ни писем. Водку не пьет, ни по-русски бормочет. Точно шпион засланный. В губах хмурился, молча в валики проворачивал. Просто бабские склоки. Не хотел показаться грубым, терпел но не вытерпел. Рукоятку дернул, конопатое лицо Ульянки водой забрызгал, развернулся и ушел. Та вслед плюнула. — Бывает. В остальном нормально. Сдружился. Василя с каждым днем смотрела приветливее, но без сантиментов, не обнадеживала. И то ладно. Губа в дальней подсобке уголок присмотрел, за бутылями формальдегида гусарскую добычу спрятал. Не утаишь же все под матрасом в палате. Знал, что Василя видела, но был уверен, не сдаст, и не ошибся. Своя деваха правильная. Вот только как-то раз привиделась правильная в дурном сне. Сидит в ночной рубашке перед зеркалом, волосы расчесывает, негромко стихи читает, или молится, не поймешь. Темень вокруг. Лишь одна свеча горит, плавится, на лаковый столик парафин стекает. Он фитилек поправил, пальцы обжег. Ярче сделалось. Василя замолчала. Подошел ближе, хотел со спины обнять, да в зеркало глянул, и похолодело все внутри. Старуха в отражении мертво улыбается. На глазах бельмо, на лбу выжженный крест, из груди палка торчит. «Не для вас мама ягодку растила!» Заорал во сне бешеным голосом, всех соседей перебудил. Поворчали с пониманием. В палатах и не такое случается. Захрапели по новой, а он до утра глаз не сомкнул. На Василю весь день смотреть боялся. По случаю проверил нычку в подсобке на месте. Приснится же. Вскоре затерлась в памяти, поблекла. И заботы, страхи развеяли. Перед выпиской губа дорогие подарки приготовил. Пуховую шаль и нейлоновые чулки. Себя в образцовый порядок привел. Морду выскоблил, одеколоном брызнулся. на добрым словом вспомнил. Одолжил форму новую. Приоделся, подпоясался. Сапоги хромовые до блеска начистил. Сунул сверток под мышку, папироску зубами прикусил и пошел осанисто на хоздвор двор в последний прогон. Василя с роскошных подарков не удержалась, восторженно ахнула и улыбкой расцвела. Даже напела что-то негромко. — Разорился разведка! Губа делано отмахнулся, пустое. Шаль на плечи ей уложил, оглядел и заболело сердце. То ли рана отозвалась, то ли жаром окатила. Сгоряча приобнять рискнул, да не вышло. Ускользнула бестие. Ух, харитивый какой! Куба откашлялся, ремешок солдатский поправил, руки в карманы убрал. Замер столбом, с пятки на носок качнулся. Попрощаться зашел. А ты не торопись, успеешь. Выселя руками развела. Платок за спиной парусом распахнулся. По кругу прошлась, ухажера ловко бедром задела. На мгновение прильнула к мужской груди. В глазах искорки шальные вспыхнули. Обожгла горячим дыханием. По козырьку фуражки ногтем щелкнула. «Хочешь меня?» Губа от изумления рот открыл. Задохнулся, помычал телок заблудившийся, краской залился. А потом, как подкинула! Рыкнул, не сдерживаясь. Хочу! Под потолком эхо отозвалось. Чу! Ульянка мимо прошла, матюгнулась, по стиральному барабану корытом ударила. Лицо злое, у виска пальцем покрутила Ку-ку шарики забебики! Дверью хлопнула и ушла на двор. Василя залилась звонким смехом, конвертом с чулками помахала. Губа от волнения в карманах кулаки стиснул. Каждую жилку в струну вытянул. Оглох и ослеп, но все же отметил. Впервые со мной смеется. И вся радость-то платок до да чулки. Или не в этом дело. Загадочная или к сердцу прилипла. Заставила улыбнуться. Забыл уж, когда смеялся. Василя с головы берец дернула. Волосы с малиной волной раскатились. Взглянула с вызовом и сказала неожиданно серьезно. — Если хочешь любви и ласки, Никита Петрович, выиграй меня. — Это как? — растерялся Губа. — А как тебе привычно? В карты? — Шутишь? — Нет. — Выиграешь? Твоя буду. Губа нервно хохотнул, не понимая, как себя вести и что дальше делать. Нашла забаву. — В карты шпилить, не фокусы показывать. В чем подвох? А может, она в замазке у кого? В долги загнали. Это исправить можно. И ухватился за эту мысль, как за соломинку. Василя за пустым стеллажом чулки примеряла. Юбку подвернула, ненароком голую ножку выставила. Губа взгляд отвел, кровь в голову ударила. Из кармана колоду карт выдернул, перетасовал, складочкой пролистал, одной рукой ловкую врезку сделал неправильно это не так представлялось только до краев радостью наполнился а теперь схлынула закружила будто на воровскую малину пьяного выплеснула любовь на кону знакома да изжоги как то мульянка ругалась шарики за бибики в точку выиграешь твоя буду повторила василя складывая чулки обратно в конверт а проиграешь моим станешь Решай, Никита Петрович. Губа слушал, но не услышал. Задал ненужный вопрос. С кем играть? И голосу своему удивился. Деловой жесткий прежний. Эх, разведка, со мной, конечно. Шкаф за выцвевшей шторкой. Стол и табуретки одинаково неуклюжие. Темное зарешеченное окно. Односпальная кровать, похожая на госпитальную кушетку. На стене умывальник. Рядом лаковый столик с огарком свечи, зеркало с трещинкой. Нехитрое домашнее хозяйство. Неуютная комната, как кабинет недавнего знакомца, военврача-хирурга. Разве что пахнет здесь не табаком, а мылом. И прибрано. Постель чистая, полы выскоблены. Губа прислушался. Тихо по соседству, будто вымерла общага лишь с конца коридора из кухни негромко доносится ругань ульянки шальная бабешка оживляет обстановку к умывальнику подошел лицо сполоснул вода по пустому тазику застучала как автоматная очередь по жестяному забору насквозь пробьет уже пробило прямо в сердце рушник поискал не нашел и рукавом вытерся тревожно на душе Паскудно. Развернуться бы да откланяться. Шагнул к двери, но у застеленной кровати остановился. Представил Василю, обнаженную, манящую. Покрывало откинул, в подушку лицом уткнулся. Запах сладкий, терпкий, подобно душному ладану. Или перебродившей медовухе. Тут же о доме вспомнилось. Матушка в церковь на службу. Батя в подпол за брагой. Эх, миражи домашние, не дотянешься. Водки бы сейчас выпить, ту развеять. Сам себя извел, словно очередь занял. За чудом. И не с места. Только разве оно случится, чудо? Не так все, как хочется. А может, не о том голова думает. Стукнула дверь. Василя спиной вошла в руках разнос с тарелками. Картошка, лучок, хлебушек, рыбка жареная, кислая капустка горкою. Сама в домашнем. Юбочка по бедрам, кофточка по талии, чулочки, туфельки. Губа засмотрелся. — Голодный? Чая принести? — Мне бы покрепче чего. Выставила посуду на стол и в шкаф заглянула. Как по волшебству армянский коньяк появился. Губа присвистнул. Бутылку покрутил, этикетка пыльная, сургучная пробка Целехонька. «Откуда такое добро? Не спрашивай, не буду». А сердце кольнуло. За стол сели рядом, за победу выпили, покушали. Щечки у Васили раскраснелись, губу тоже в жар бросило. Гимнастерку расстегнул, табурет ближе сдвинул, ладонью по волосам хозяйки провел. Она руку мягко убрала. — У нас уговор. — Я помню. А надо ли? Нам и без того хорошо. Лицом развернулась, головой покачала. От прежнего задора в карих глазах ни следа. Только грусть. Стала, посуду сдвинула, свечу на лаковом столике зажгла. — Моими листиками играть будем. И размахнула на скатерти колоду веером. Рубашки черные, с мелкой сеточкой. Губа за коньяком потянулся, так и завис над столом. Вот террас! Зазноба-то крученая! И кто теперь пассажир? Бутылку поднял и поставил. Плюхнулся на табурет, руки на груди скрестил. Вспомнил Катьку рыжую, воровскую маруху бедовую. По катранам крутилась, как волчок. До трусов пассажиров раздевала, да на щепке замазалась. По горячему свою жизнь на кон поставила и влетела в три звездочки. Финку сердцем встретила. Губа искоса на Василю глянул. — Кто ты и что за тобой? — Ладно, черенок лопаты не финка. Колоду собрал, пролистал, выгнул в каскад, выгладил. Хорошо на руке лежат, можно расчесывать. Непривычно на вид масти все черно-белые и картинки в профиль, как циклопы одноглазые. На стене выключатель щелкнул, губа прищурился. — В темноте романтичней. Во что играть будем? — Или ну его? Василя свечу принесла, за угол стола табурет переставила. — В двадцать одно. — Банкуй. — В один тур? — чего тянуть? Тасовала она колоду по-простому из руки в руку, неуверенно, неловко, чуть не рассыпала. Не это ожидал увидеть губа. Удивился. Будто впервые размешивает. Однако сделала все правильно. Снять дала, по одной карте раскинула, нижнюю на колоде картинкой вверх оставила, шестерка треф. Губа потянулся за картой. Василя рукой остановила. Рука... Холодная, как ледышка, старушечья. Подожди, Никита Петрович, что у нас на кону? Так договорились же. Губа не сдержал кривую усмешку. На кон любовь и ласку ставим. Ты выиграешь. Это мои слова. Ты чем ответишь? Губа нахмурился. А ведь права. Раскиз ставку не объявил. Проиграю, твоим буду. Принимаю. Карту поднял. Восьмерка пик. Еще. губновая дама. Катит масть. Еще. Быть не может. Трифовый туз. На Василю посмотрел и тревожно стало. Глаза прячет, над столом сгорбилась. Лицо бледное, измученное, будто постаревшее. Что случилось? Любовь проиграть боится или просто заигралась в любовь? Почувствовал, что внутри прорастает досада и ревность. — Обрадую тебя, недотрога. У меня перебор. Выходит, твой навек. Но, если не хочешь, карты раскрыть не успел. Василя сорвалась с места, табурета прокинулся, на колени упала рядом, руки давай целовать. Губу от такого сюрприза в дрожь бросила. Отвечать или успокаивать. И вдруг понял — Плачет она навзрыд. Обхватил за плечи, приподнять хотел. Погасла свеча, под руками уж нет никого. Только шорохи в темноте, и едва слышно издалека. — Прости, Никита, Прости, Никита Петрович. Петрович! Загорелась свеча, окопная. Губа глазам не поверил. Сидит за дощатым столом в землянке. Напротив Витька Плесун. Кудрявый, усатый, развощекий, живой. Черную колоду тасует. Что за наваждение? Привет, братишка. Здоровье-то как? Поправил? Губа отвечать не стал. По скамейке скользнул, к выходу метнулся. И утонул в густом тумане. Вытянутых рук не видно. Вязкое марево. Не дышишь, а пьешь. На языке сластит и пахнет приторным ладаном. Два шага по траншее сделал и в землянку вошел. Плесон развернулся и укоризненно покачал головой. Глаза ласково недобрые, как у вертухая, что кулаками жизни учит. — Отсюда ходу нет. Где Василя? Забудь про нее. Да пошел ты! Плесон из колоды карту выдернул, картинку показал. Трифовый туз. Бесись не бесись, но ты в замазке. А карточный долг, братишка, отработать придется. Больно хитрый он у тебя. Рубликам не измерить. Я с тобой в карты не шлепал. Верно, но себя проиграл. А ты откуда знаешь? Плесун хмыкнул в усы, рукой по лицу провел, медленно тенью отолбак подбородку. Губу дрожь охватила. Знакомые глаза разглядел. «Василя!» И голос. «Прости, Прости Никита, Никита Петрович!» Ноги ватными сделались. К столу вернулся, присел. Плесун фитилек свечи черным тузом подровнял, поправил. Не подпален на карте ни копоти. «Кто она? А кто ты?» Отозвался Плесун злым голосом. «О себе подумай! Матушку вспомни!» «Ты к чему? Болеет она!» На тот свет готовится. «Врешь, паскуда!» «Можешь сам спросить». По лицу плесуна побежала тень. Волосы седые к затылку прибраны, морщины на лбу, и у глаз дорожка мокрая на щеке. Губа взглядом в стол уперся. «Брежу! В припадке бьюсь! Умер! Что со мной?» Грохнул кулаком по доскам. «Чего тебе надо?» Плесун ворот у гимнастерки расстегнул, шнурок вытянул. На шнурке крестик. «Узнаешь? С ним ты от смерти сбежал. Думал, карты тебя спасли, а это он пулю отвел. Удача твоя и защита. Только удачу на груди носить надо, а не укладывать с барахлом в нычку. Не оценил, профукал. А как профукал, так и слегла твоя матушка». Силы тебя беречь закончились. Высохла до донышка. Откуда он у тебя? Уверен, ты уже догадался. В подсобке твоя суженная присмотрела. Плесун хохотнул недобро. Губа кулаком ударил. По воздуху. На стол завалился, дыхание перехватило. Плесун в дверях. Как там оказался? Чечетку в пыли отбивает, руки на затылке сцепил. Замер, крестик за ворот спрятал. В прятки будем играть, братишка, или поговорим? Говори. Годно. От смерти никто не убежит. Рано или поздно она каждого достанет. Но везунчики вроде тебя у нее на особом счету. Всех в лицо помнит. Особенно, если за человеком материнская любовь и вера. Давай по теме. Кому я должен и с кем делить? Ты же не дурачок, братишка. Смерти себя проиграл. Перед ней замазан. Плесун подошел и выложил на стол наган. «Можешь сейчас должок закрыть. Только учти, никому ничего не докажешь. Просто сдохнешь и матушку не спасешь. Она следом отправится. Или отработай. Сам поживешь и, дай бог, мать здоровой увидишь». Губа револьвер в руки взял, рассмотрел. Самовзводный, командирский, короткий, битый, пегий, затасканный... Семь патронов в барабане. Хватит и одного. Курок взвел, плавно вернул в исходное. И на стол оружие опустил. «Что делать надо?» «Ошибки исправлять. Таких, как ты, фартовых, со смертью знакомить. Сильно вы ее расстраиваете». Плесун криво хмыкнул. «Работать нормально не даете». «Я на кон три косточки не ставил». «Война войной, но своих убивать...» «И не надо!» — перебил Плесун. Выбрал из колоды четырех тузов и раскинул на столе. «Просто отметишь человечка карточкой, удача его стороной обойдет». «Какого человечка? Где его найти?» «Кожей почувствуешь, когда он рядом будет». Плесун опять басисто хохотнул. «С гарантией! Тут главное не ошибиться с выбором, а то должок не спишут». И не затягивать с исполнением. Здоровье, сам понимаешь, не у всех железное. И сколько мне таких? А ты догадайся, математик. Тридцать шесть карт в колоде. Сделаешь — отыгранная карта сама исчезнет. Всю колоду в отбой отправишь — долг закроешь. Да, и не забудь про крестик православный. Так уж сталось на этой проклятой войне. У смерти к нам больше любви». Плесун карты собрал, перетасовал и в центр стола положил. «Что скажешь?» За полночь очнулся губа на ступеньках госпитального крыльца. В ногах бутылка коньяка, в руках черная колода.